Андрей Андрей привычно, будто никуда и не уезжал, влился в московские пробки. Весь екатеринбургский эпизод хотелось выкинуть из головы. Бездарная потеря времени и сил. Впрочем, попытался приободрить себя он, все-таки одну преступницу на чистую воду вывел. И красиво, так элегантно. Жаль, что свидетелем этой антрепризы стал уральский сержант, а не... не Маша. «Не о Маше, дурак, сейчас нужно думать», — говорил он себе, — «а о работе». Тем более, что думать о Маше — занятие бессмысленное, хотя они и продолжали, бы тоже скорее из извеживости, а не по насущной необходимости регулярно созваниваться. Вот и перед вылетом из Екатеринбурга он честно рассказал ей о своих бесславных сибирских приключениях. Но Маша была далеко, и вся в европейской истории, искусстве, до антиквариате Он вздохнул. «Слишком далеко от колоний строгого режима, зэков, грязного снега и грязных же пироманских игр. Каждому свое в этой жизни. И потому, каким бы безрезультатным ни казалось его хождение по кругу в этом деле, необходимо снова открыть досье по шахматисту и искать новые зацепки, возможно, никак не связанные с покойным антикваром Грибневым». Да и с покойным Славиком не связаны. А в том, что Славик все-таки оказался покойным, было что-то бодрящее, поскольку, судя по отзывам очевидцев и по трупам, которыми тот усеял свой жизненный путь, существом он был страшноватым. — Надо работать, — уговаривал себя Андрей. Но на душе было тоскливо, и делать ничего не хотелось, хоть плачь. Ближе к вечеру пришел Камышов и присел напротив, на бывший Машин стул, со значительным выражением на лице. «Что — Что? — спросил Андрей, внутренне поморщившись. — Что, трудно было выбрать какое то другое место для своей тощей задницы? — Есть новости? Но, блин, все еще больше запутывается. — Валяй! — устало вздохнул Андрей. — Куда уж больше-то? «Пока тебя не было», — зашептал, очевидно, для пущей таинственности рыжий лейтенант, «тебе на рабочий звонил шахматист. Вейерен, ну, тот, который типа дружба нашего, сгоревшего. Я как раз взял трубку». «Ну и?» «Сказал, что вспомнил кое-что». Андрей выразительно на него взглянул, мол, «рожай давай». А Камышов понял и уже без драматических пауз продолжил. «Погибшего Вандерпютена и Вейерена объединяли не только шахматы». Кроме шахматных затей, они вместе состояли на своеобразном интернет-ресурсе «Энигма». «Что-нибудь порнографическое?» — скучающе спросил Андрей. Рыжий замотал головой. «Вовсе нет. Сайт интеллектуалов вроде закрытого клуба для посвященных, любителей разгадывать разнообразные ребусы, от математических задач до исторических загадок». Андрей поднял на Камышова глаза. «И чего?» «А того!» — пояснил Камышов что пару месяцев назад кто-то зашел на их чат и предложил решить головоломку, заключенную в каких-то изразцах. А Андрей вытаращился на него и почувствовал, как гулко забилась толчками кровь, прилив к голове и застучал в висках. Так вот, тот, кто предложил загадку, был русским, представляешь? И наш Вандер Пютен очень заинтересовался этой историей и предложил тому русскому выслать детали загадки. Что за изразцы? медленно произнес Андрей, уже понимая, что таких совпадений не бывает. «А фиг их знает голландцев. Голландские, наверное?» «Ну так вот, срочно!» — прервал его Андрей, поднимаясь. «Мне срочно нужны данные из компьютера этого Пютена!» — Так они там, в Голландии, поди, — начал задумчиво Камышов. «Срочно — Срочно! — взревел Андрей, хлопнув ладони по столу Пусть вышлют жесткий диск по почте. Предупреди наших войти в лаборатории. Мне нужно все, что как-то касается этого клуба. Пусть взломают сайт. Найди переводчика с голландского. Он выдохнул и, глядя на застывшего, в удивлении Камышова рявкнул. «Бегом — Бегом! Через час они уже сидели в лаборатории с переводчицей. Голландского не понадобилось, посетители сайта переговаривались по-английски. Но свободно в отделении языком никто не владел, кроме Маши. Только она была далеко, и от одной мысли о ней Андрея начиналось не дать беспокойства. Следовало ей позвонить, но он ждал хоть какой-то зацепки, хоть каких-то новостей по делу. От былой апатии не осталось и следа. Андрей бегал по Петровке, как подстегнутый. За прошедший час айтишники по его просьбе не только получили разрешение на доступ к информации сайта Enigma, но еще и через свой поисковик обнаружили все единицы текста, в которых встречалось слово «изразцы». Переводчица быстро проглядывала текст с картинками на большом экране. Тут один неизвестный под ником Founder выложил пару фотографий с плиткой онлайн, но... «Вот, посмотрите, одна с мальчишками и волчком, другая с мальчишками и удочками». Андрей нетерпеливо поёрзал на стуле. «Ну, удочки, ну, волчок. А дальше-то что?» Переводчица, дама лет пятидесяти, высокая, в строгом сером костюме, похожая на удалившуюся отдел учительницу престижной спецшколы, покосилась на него с лёгкой опаской. Это был её первый опыт предоставления услуг Петровке, тридцать восемь. Она попыталась перевести весь последующий обмен репликами как можно точнее, но никакой ясности все равно не получилось. Все участники клуба, демонстрируя познания в криптоанализе, решетке кардана и таблицы Виженера, высказывали разнообразные предположения. Андрей едва зубами не скрижетал от их высоколобого переливания из пустого в порожнее, но терпел. Постепенно, впрочем, дискуссия завяла — Умники перешли на другие ветки чата, где обсуждалось, чем трактат о шифрах Габриэля Долевинда сильнее книги Симеона де Крыма 1401 года. Только спустя полгода на имя Фаундера пришло сообщение от Дерпютена. «У меня появились некие мысли, касаемые ваших изразцов, но нужна дополнительная информация. Если вы готовы мне ее предоставить, пишите на мейл, далее следовал мейл шахматиста». «Все?» — спросил Андрей, глядя тяжелым взглядом на переводчицу. «Все?» — кивнула она чуть испуганно. «Ясно, спасибо». Он осторожно пожал учительке руку и попросил Камышова проводить ее до проходной. А сам повернулся к Сане-программисту, узкоплечьему юноше с русой бородой и длинными забранными в хвост волнистыми волосами, делавшими его похожим со спины на сутулую девушку. — Ты помнишь, что у голландца было с компом? — Я имею в виду, он с собой ноутбук привез? Саня пожал плечами. — Может, и привез, а толку-то? Что от него после взрыва осталось-то? Андрей хмуро кивнул. Но все-таки прошерстил досье. Ни слова об обугленных остатках лэптопа. Он не стал дожидаться Камышова и, вернувшись в кабинет, нашел номер вдовы покойного. Потом на гугле перевел вопрос, который хотел задать на английский, пару раз прочитал для верности, чтобы не опозориться, и набрал номер в гаге Хэллоу! — сказала трубка вполне жизнерадостно, но после представления Андрея из одного вопроса сникла. — Нет! — вдова была абсолютно тверда в своих телефонных показаниях. — У мужа был ноутбук, с которым он не расставался. У нас у каждого было по лэптопу. Со своим муж и полетел в Москву. Андрей поблагодарил и попрощался. Вздохнул, глянул в окно на сумеречное небо, покачал задумчиво ногой. Значит, вполне возможно, что до того, как учинить пожар, убийца забрал из номера Метрополя ноутбук. У антикваржа Гребнева не было привычки хранить информацию в компьютере. Он записывал все в свой кондуит, и этот кондуит тоже украли. — Получается, тот, кто убил, — думал Андрей, — и кто украл, — искал какие-то сведения. И, надеюсь, нашел, потому что если убийство для него — наработанный способ получить информацию, то он станет убивать снова и снова. И набрал, наконец, Машин номер. Длинные гудки, потом щелчок и «Привет, это Маша, оставьте сообщение, и я вам...» Он не был уверен, что она может слушать за границей свой автоответчик, поэтому отключился и стал писать СМС, раздраженно тыкая пальцами в клавиши. Получилось следующее. «Маша, твои изразцы связаны с моим двойным убийством. Позвони мне как можно быстрее». Андрей снова покачал ногой и добавил «Прошу тебя, будь осторожнее». И, отправляя сообщение, почувствовал, как все внутри сжалось.